Глава 12. Положение выдалось непростым. Я могу сойти за идиота и сорвать всю церемонию посвящения, ведь никто не может увидеть того же, что вижу я. А разбираться, проводить какую-то экспертизу, дабы проверить рукоять фамильной реликвии директора на наличие странной субстанции, точно никто не станет. Но прикасаться к этой херне тоже плохая затея. Все двое явно задумали что-то недоброе, и скорее всего против меня. Поди подохну ещё, отравившись каким-нибудь токсином или чего хуже? Нет, это не дело. Естественно, я могу поступить точно так же, как поступил и этот ублюдок. Взять рукоять мяча за самый кончик, чтобы не коснуться субстанции, да передать следующему в очереди, забив на последствия. Но и здесь ситуация складывается плачевная. Во-первых, пострадает ни в чём не повинный студентик, а во-вторых, в этом ещё и меня обвинить могут. Ведь я последний, кто трогал реликвию. Так я ж еще и ещё и Лесовский, сын гения-изобретателя, у которого в лаборатории могут быть подобные субстанции. Господин Лесовский, вы отказываетесь принимать участие в нашем посвящении, произнёс хриплаватым голосом Зимсков. Если так, то отнюдь, ответил я. Просто совсем не дело, когда фамильная реликвия уважаемого человека пачкается такими грязными руками. фыркнул, косясь на парня, стоящего передо мной. Протянул руку к ветке дерева, что свисало рядом, и сорвал с неё широкий зелёный листок. Взял меч, ловко смахнул субстанцию с рукояти, и та отлетела в кусты. Присутствующие посмотрели на меня с нескрываемым удивлением. Повисла напряжённая пауза. Нескоросый азиат вдруг рассмеялся, единственный из всех. Теперь странно посмотрели на него. Отлично. Ну ладно, следующий, произнёс Зимсков, и церемония продолжилась. Всё это время я не спускал глаз с тех двух парней, следил за их реакцией на происходящее, и она меня что-то совсем не радовала, в том плане, что они не реагировали ровным счётом никак. Вот совсем ноль. Будто их вообще ничего в этой жизни не беспокоит, и то, что я разрушил их непонятный план, тоже плёвое дело. Интересные ребята, ничего не скажешь. К слову, сразу после того, как я закончил клятву и передал меч другому человеку, эти двое быстренько смылись, как бы ни взначай, будто куда-то опаздывают. Я сделал вид, что не заметил этого, но проследил, в какую сторону уроды пошли, поэтому как только освободился, отправился за ними. Чёрт, слишком далеко. Я смотрел на удаляющиеся всё дальше и дальше спины и понимал, что даже если побегу, то есть шанс не успеть. Тем более, что нас отделяет снующая по внутреннему двору толпа. Меня осенило, когда на глаза попались те самые левитирующие самокаты. «Ну-ка!» – залез на один из них, покрепче взялся за руль и вжал большим пальцем кнопку газа. Мигом сорвался вперед. Мотор жужжал, я поднимался все выше и остановился примерно в метре над землей. Самокат зафиксировался на этой высоте и повез меня прямиком за убегающими ублюдками. На небольшом экранчике показывалась скорость. Я разогнался почти до 60 км/ч. Нехило так для самоката. Эй, аккуратнее, воскликнула черноволосая девушка, рядом с которой я промчался, чуть не задев. Как же достали эти самокатчики, бубнила женщина под 60, грозя кулаком мне в след. Никакой управа на вас не найти, изверги. Дайте пожить спокойно. сокрушался седобородый дедуля, сидящий на лавке у фонтана. "Эй, а тебя-то я каким боком задел? Ты вообще в сотни метров от меня?" Я лавировал меж людей, вовремя поворачивая руль, с помощью глаза Хроноса, определяя, как лучше двигаться, дабы избежать неожиданных столкновений. Пока ехал, получил в свой адрес кучу оскорблений. Меня обсыпали трёхэтажным матом, проклили как самого последнего грешника. Поэтому, когда я оставил самокат у входа в основное здание, то создалось впечатление, будто убил кого-то. Хотелось умыться. Долбаные самокаты. На них ездить себе дороже. Медлить было некогда. Да, я сократил нашу дистанцию, но до подозрительных парней оставалось ещё не близко. Успел заметить, что они шустро завернули к выходу из академии и по тому побежал туда. Миновал несколько извилистых коридоров, тот самый фонтан, где выловил серьгу Полины Сергеевны, сбил плечом очкастого мужика, стоящего на входе. Это я сделал специально. Выбежал на крыльцо и огляделся. Вот они, скоты, стоят на светофоре. Хе-хе-хе, оглядываются в мою сторону, но ничего поделать не могут. Движение транспорта в этом месте чересчур активно, и потому, пока горит красный свет, тебе, даже если того захочешь, не удастся перебраться на другую сторону. Собьют, а потом бегай, собирай себя по частям. Я добежал до светофора как раз в тот момент, когда загорелся зелёный. Уроды сигналили по пешеходу, а я за ними. Быстрый, чёрт их дери, а у меня выносливость оставляет желать лучшего. Но нужда узнать, какого хрена они пытались сделать, пересиливала физические ограничения. После пятиминутной погони парни завернули за угол и прямо у меня на глазах запрыгнули в навороченную тонированную иномарку. Я только и успел, что обратить внимание на номер машины, как она газанула вперёд и умчалась на запредельной скорости. И что удивительно, газанула довольно рвано, суетливо. Через тонированное стекло я ничего не видел, но судя по всему, ублюдки как-то сумели отключить автопилот и использовали ручное управление. Искусственный интеллект водит ровнее, это очевидно. Значит, как-то эти незнакомцы счтили. Я стоял в тени десятиэтажного кирпичного дома и пытался отдышаться, а также понять, что за хрень со мной произошла. Пару мыслейшек было, но все их требовалось обсудить с осознающим человеком. со знающим и одновременно с тем, кому можно доверять. Под оба критерия подходил лишь один человек –